Управление сыскной полиции в самом деле было не узнать. По коридорам деловито рыстили какие-то незнакомые господа с папками под мышкой, и даже прежние сослуживцы ходили уже не в перевалочку, а резво и подтянуто, в курительной. О, чуда Не было ни души. Распетрович из любопытства заглянул в бывшую буфетную. И точно, вместо самовара и чашек на столе стоял аппарат «Бодон», а телеграфист в форменной тужурке посмотрел на вошедшего строго и вопросительно. Следственный штаб расположился в кабинете начальника управления, ибо господин полковник со вчерашнего дня был отдел отставлен. Раз Петрович заглянул вовнутрь, кабинет тоже изменился. Покойные кожаные кресла исчезли, вместо них появились три ряда простых стульев, а у стены стояли две школьных доски, сплошь исчерченные какими-то схемами. Похоже, только что закончилось совещание. Бриллинг вытирал тряпкой испачканной мелом руки, а чиновники и агенты тянулись к выходу. Входите, Фандорин, входите. Не топчитесь на пороге. Залатались? Вот и отлично. Вы будете работать непосредственно со мной. Стола не выделяю, сидеть все равно не придется. Жалко, поздно пришли. У нас тут была интереснейшая дискуссия по поводу Азазеля из вашего рапорта. А, так есть такой. Я не ослышался, а то уж я боялся, что примерещилась. Не примерещилась. Азазель – это падший ангел. У вас по закону Божию какая отметка? Про козлов отпущение помните? Так вот, их, если вы запомнили, было два. Один во искупление грехов предназначался Богу, а второй – Азазелю, чтобы не прогневался. У евреев в книге «Еноха» Азазель учит людей всякой дряни, мужчин воевать и делать оружие, женщин красить лицо и вытравливать плод. Одним словом, мятежный демон, дух изгнания. И что это может значить? Один коллежский ассессор из ваших московских тут целую гипотезу развернул про тайную иудейскую организацию – И про Синий Синедрион рассказывал, и про кровь христианских младенцев. У него беженская получилась черью израилевой, а ахтырцев – агнцем, принесенным на жертвенный алтарь еврейского бога. В общем, чушь. Мне эти юдаховские бредни по Петербургу слишком хорошо знакомы. Если приключилась беда, причины не ясны, сразу Синедрион поминают. А что предполагаете вы, шеф? Извольте взглянуть сюда.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 Второй кружок с буквами А.Б. Это Амалия Бежецкая. Она, безусловно, подозрительна. Из ее дома вас с Ахтырцем легко могли проследить до Крыма. Опять же, бегство. Однако, непонятен мотив убийства. Сбежала, значит, замешана. И получается, что Белоглазый никакой не одиночка. Не факт. Отнюдь не факт. Мы знаем, что Бежецкая самозванка и жила по подложному паспорту. Вероятно, авантюристка. Вероятно, и жила за счет богатых покровителей. Но убивать...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 Кто-то из прислуги или, скажем, дворник опознал в убитом госте и сообщил ей. Она, резонно опасаясь полицейского дознания и неминуемого разоблачения, немедленно скрывается. Времени у нее для этого предостаточно. Ваш Ксаверий Феофилактович нагрянул с ордером лишь на следующий день после полудня. Зная-зная, вы были с сотрясением, не сразу пришли в сознание. Ну, пока диктовали донесение, пока начальство в затылке чесало. В общем, Бежецкую я объявил в розыск». В Москве ее, скорее всего, уже нет. Думаю, что и в России нет. Шутка ли? 10 дней прошло. Составляем список бывавших у нее, но это по большей части весьма солидные люди. Тут деликатность нужна. Серьезное подозрение у меня вызывает только один: граф Зуров и Полит Александрович. Очевидно, любовник Бежецкий. Человек без каких-либо нравственных устоев. Игрок, бритер, сумасброд, тип толстого американца. Имеются косвенные улики. Ушел в сильном раздражении после ссоры с убитым Атарас. Имел возможность и подстеречь, и выследить, и подослать убийцу. Это два. Дворник показал, что домой Зуров вернулся только под утро. Это три. Ну, мотив хотя хилый тоже есть. Ревность или м -м, болезненная мстительность. Ну, Возможно, было что-то еще. Главное сомнение. Зуров не из тех людей, кто убивает чужими руками. Впрочем, по агентурным сведениям, вокруг него вечно вьются всякие темные личности, так что версия представляется перспективной. Вы, Фандорин, именно ею и займетесь. Зурова разрабатывает целая группа агентов, но вы будете действовать в одиночку. У вас хорошо получается. Подробности задания обговорим позже, а сейчас перейдем к последнему кружку. Им я занимаюсь сам. Нигилистическая организация. Тут есть кое-какие приметы заговора. Да только не иудейского, а посерьезней. Потому, собственно, я и прислан. То есть, конечно, меня просил и князь Корчаков, как вам известно, Николай Ахтырцев, сын его покойной дочери. Однако здесь все может оказаться очень даже непросто. Наши российские революционеры на грани раскола. Наиболее решительным и нетерпеливым из этих Робеспьеров надоело просвещать мужика. Дело долгое, кропотливое, одной жизни не хватит. Бомба, кинжал и револьвер куда как интересней. Я жду в самое ближайшее время большого кровопролития. То, что было до сих пор, — цветочки. Террор против правящего класса может стать массовым. С некоторых пор я веду в третьем отделении дела по самым оголтелым и законспирированным террористическим группам. Мой патрон, Лаврентий Аркадьевич Мизинов, возглавляющий корпус жандармов и третье отделение, дал мне поручение разобраться, что это в Москве за Азазель такой объявился. Демон — символ весьма революционный. Тут ведь, Фандорин, судьба России на карту поставлена. Если опухоль в самом зародыше не прооперировать, эти романтики нам лет через 30, а то и ранее такой революцион закатят, что французская гильотина милой шалостью покажется. Не дадут нам с вами спокойно состариться. Помяните мое слово. Читали роман «Бесы» господина Достоевского? А, нет. Зря. Там красноречиво спрогнозировано. Стало быть, четыре версии? Мало. Мы что-то упускаем из виду? Говорите, говорите, я в работе чинов не признаю. И не бойтесь смешным предстать. Это у вас по молодости лет. Лучше сказать глупость, чем упустить важное. Мне кажется, ваша высоко. Э, то есть шеф, что вы зря оставляете в стране Леди Эстер. она, конечно, весьма почтенная и уважаемая особа, но. Но ведь миллионное завещание, Бежецкой от этой выгоды никакой. Граф Узурова тоже, нигилистом, ну, разве что в смысле общественного блага. Я не знаю, при чем здесь летие Эстер. Может, вовсе ни при чем, но для порядка следовал бы. Ведь вот и следственный принцип есть. Куй продест, ищи кому выгодно. Мерси за перевод. Замечание совершенно справедливое. Однако в рассказе Ахтырцева, который приведен в вашем донесении, все исчерпывающе разъяснено. Имя баронессы Эстер возникло по случайности. Я не включил ее в список подозреваемых, во-первых, потому что время дорого, а во-вторых, еще и потому, что я эту даму немного знаю. Имел счастье встречаться. Впрочем, вы, Фандорин, формально правы. Не хочу навязывать вам своих выводов. Думайте собственной головой, никому не верьте на слово. Наведайтесь к баронессе, расспросите ее, о чем сочтете нужным».